Не вложу ни марки, сразу же ответила я. И не нужно, подхватил и парировал мою реплику Энсио. Ведь это важно для всего народного хозяйства, речь идёт о благе всего нашего народа. А раз мы прокладываем путь для такого широкого производства, то уж требуется государственная поддержка. Поэтому-то мы и надеемся, доктор Куиваланин и я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 Мы оставляем теперь на решение твоего сердца Минна. У тебя такие связи. Воспользуйся же ими. Энсиус делал ударение на слове связи, совсем так, как горный советник Калли Канонин, сумевший благодаря хорошим связям развернуть в Соединённых Штатах солидное производство. Он изготавливал блёсны, которые пребывали в нашу страну, едва ли не в каждой четвёртой посылке американских подарков. Идея древесного сахара была, по-моему, любопытна в такой же мере, как седаличные измерения миссис Тёрнак. Правда, доктор Куивалайнин представил расчёты, согласно которым цена килограмма древесного сахара должна превышать на 40% цену сахара в Вазимове за границей будут повышены ввозные пошлины, успокоительно заметил Энсио. Но вычисления честного учёного базировались почти исключительно на ощущениях его большого пальца, точно так же, как и расчёты миссис Тёрник, ведь она утверждала, что сидячий труд непригоден для мужчин, поскольку он расширяет их седалище. Однако я стала сомневаться в справедливости подобного утверждения. В редкие вечера, когда я бывала в драме или в опере, мне удалось сделать обратное наблюдение. Сида личные габариты ведущих актёров и певцов с каждым сезоном увеличивались примерно на дюйм. А ведь их работа вовсе не была сидячей.